«Как началась ваша творческая карьера?» спрашивали Игоря Михайловича. «Это была судьба», отвечал он скромно. «Я раньше не верил в судьбу, а сейчас верю. Давно поверил. Мой лучший друг, мы выросли вместе. Не сдал рукопись вовремя. Сами понимаете, писательство это не болванки на заводе сдачать. Муза прилетела, улетела. И вы же понимаете, в те годы это было страшно. Даже опасно. И я предложил напечатать рассказы. Чтобы дать возможность другу закончить рукопись? Конечно. Я не сомневался, что его роман будет опубликован. А мои рассказики, как бы это сказать, заткнули дырку. Тогда же были планы, сроки, пятилетки. Ну, вы слишком молоды, чтобы это помнить. Вы поступили благородно. Да нет, так бы каждый на моем месте поступил. Тогда мы знали цену понятиям дружбу, предательство, верность. Об этом и мои рассказы, кстати. Вы хотели рассказать детям об этих понятиях? Да, конечно. Вы могли предположить, предсказать такой успех? Нет, конечно. О чем вы говорите? Я вообще об этом не думал. Если честно, мне эти рассказы казались милыми, но не более того. Смешной разминкой. Я вообще не думал, что они увидят свет. Я же писал для себя, для семьи чтобы не было приятно. Так, баловство. Тут Игорь Михайлович говорил чистую правду. Он не думал ни о славе, тем более такой многолетней. Может, стоило рассказать, что он эти рассказы ненавидел, считал худшим из написанного? Да ему было стыдно за каждую букву. А сколько он вытерпел насмешек? Эти рассказики ему всю жизнь перевернули. Не отмоешься, не зачеркнешь, не перепишешь. И, как оказалось, не выпрыгнешь из детских штанишек. Так и останешься недописателем, недодетским, недовзрослым. Ну что, про самолетики пишешь? Или уже доскакал к дорос? Все, песочницы, грибочки, карусели? Шутил редактор Аркадий Леонидович, который тоже был удивлен успеху рукописи. Он снял свою фамилию из выходных данных, чтобы не позориться. Подписался Ивановым. И этого Игорь долго простить не мог. Удар тогда был сильным, по самолюбию, по самооценке. Даже не щелчок по носу, а как делали старшие ребята в лагере. «Хочешь за ворота перекину? Есть верный способ. Знаешь секрет? Если голова за воротами, то и тело пройдет». Они обхватывали голову Игоря двумя руками и приподнимали от ли так, что ноги болтались. Он начинал кричать и дрыгать ногами. После этого голова еще пару дней трещала и взрывалась, то у виска, то над бровью. Кровь носом шла. Игорь доползал до дяди Васи и падал в спасительный оморок у сторожки на проходной. А книжка продавалась. И переиздавалась. Аркадию Леонидовичу премию дали за тиражи и открытие таланта. Тот напился с горе от стыда. Не открывал он никаких талантов. «Где сейчас этот Аркадий Леонидович? Пойди на кладбище. В гробу переворачивается. Книжка-то переиздается». А его и в титрах нет, никто о нем и не помнит. И ведь был всесильный человек, бог, власть, сила. Сидел в огромном кабинете, на диванчике кожаном отдыхал. Чай любил из персонального стакана, в подстаканнике пить. На столе всегда баранки стояли. Всегда предлагал. Угощайтесь. Только никто ни разу ни одну баранку не съел. Игорь все мечтал взять одну. Проверить, сломать в ладони. Совсем старая или ничего себе, свежие подсыпают. Игорь тогда по молодости и злости многое хотел доказать. Хотел, чтобы Аркадий Леонидович крякнул, ойкнул, охнул над новой рукописью. Признал бы за ним талант. Игорь пытался написать про грибочки-карусели, повторить успех, так сказать. Всем на зло Но не получилось. Не было в новых текстах развязанной легкости, живости, дыхания. Тексты получались тягомотные, нравоучительные. Игорь и сам себе удивлялся, как он до этого дописал. — Вы, мой дорогой, — говорил Аркадий Леонидович, — автор одного рассказика. Да-да, рассказика, растянутого на книжку, поделенного на главки и напечатанного большим кеглем. А что там текста? Тфу, Кот наплакал. Две странички. Ну три. Игорь и на детскую площадку специально ходил, и на каруселях сидел, в надежде подсмотреть, подслушать, а все никак. Натужно выходила, выдавлена. Будто и не он писал тот первый сборник. Не его рука. Он даже шел в запой в надежде поймать ощущения. Но Лариса быстро ему музу прогнала и бутылки выбросила. С такой женой с музами не забалуешь. Он взялся за взрослую повесть. Долго думал, просчитывал. Сейчас выйдет с повестью, а потом и роман на стол положит. Вот вам, подавитесь. Но повесть хоть и вышла на волне случайного успеха сборника, но не прозвучала. Точнее, прозвучала похоронным маршем. Тут же появилась одна статья в солидной газете, где Игоря называли «графоманом от детства», «переростком от литературы». Мол, пиджачок взрослый примерил, а с чужого плеча, не по росту, да и не по возрасту. Игорь был уверен, что к публикации руку приложил Аркадий Леонидович. После этой статьи его жизнь закончилась. Роман, все еще незавершенный, так и не взяли даже на рассмотрение, не поставили в план издательства. Аркадий Леонидович махал своими короткими ручонками, будто разгоняя мух, и отказывался читать рукопись. «Заберите, даже смотреть не желаю», — визжал редактор. «После этой статьи...» «Да вы всех нас под монастырь подведете». «И кто кого подвел под монастырь?» «Время». Сгинуло издательство, а вместе с ним и Аркадий Леонидович. «Нет, не так. Сначала Аркадий Леонидович вышел на почетную пенсию, успел собаку идти красиво. Это уже позже все закрутилось. И вот, тадам, дам Игорь, Игорь Михайлович Петров снова в строю, на боевом коне. Признанный классик, уважаемый человек, автор гениального произведения про детей, маститый детский писатель. Читает слух рассказы, раздают автографы и рисует зайцев, похожих на черепах, которые, в свою очередь, похожи на собачью какашку с глазами. Все, скушали. После того выступления ему выдали деньги в конверте. Игорь Михайлович не стал заглядывать в конверт сразу, растягивал удовольствие. Выступал нехотя, снисходительно, будто делая одолжение, свысока. Погладил несколько детских вихров, галантно приложился к ручке мамаши, откушал чай с пирожными и уже дома открыл конверт. Там лежала купюра внушительного достоинства, для него внушительного. Никто никогда не платил ему только за то, чтобы... Непонятно за что. Игорь небрежно бросил конверт на стол, чтобы увидела Лариса и твердо решил для себя, что в следующий раз попросит оплатить такси. Вот так вот. Лариса увидела конверт, хмыкнула и ничего не сказала. Игорь Михайлович пребывал в эйфории. Ему давно не было так хорошо. Но он и не помнил, чтобы ему вообще было так хорошо. От самого себя. От сознания собственной значимости. От того, что он есть. Его благодарили. Говорили, что это приятное. Он небрежно расписывался в книжках. Игорь Михайлович пошел в ванную. Тщательно побрился. И решил отрастить волосы. Да, классик должен выглядеть немножко заросшим. Чтобы торчали кудри во все стороны. Ему это придаст солидности. И надо купить брюки. Например, вельветовые и пиджак. Обязательно пиджак твидовый. Галстук не нужен, а вот туфли новые не помешают. Мягкие, модные. Раз он теперь выступает, то должен выглядеть соответствующе. Игорь Михайлович взял с полочки крем жены и густо намазал лицо. Потом долго крутил головой, выбирая удачный поворот, наклон. — У тебя что, опять простатит разыгрался? — постучала в дверь Лариса. — Затрудненное мочеиспускание? Сходи к урологу! Игорь Михайлович поморщился. Вот умеет она двумя фразами испортить настроение. Просто удивительная способность. После первого гонорара Игорь Михайлович почувствовал в себе силу, которая, как ни удивительно, находила подтверждение. Приглашения поступали одно за другим. И он уже смело объявлял гонорар, на который соглашались, не торгуясь. Игорь Михайлович справил себе новые штаны в елочку оранжевого цвета и новый пиджак в рубчик, и с кожаными заплатами на локтях. Он решил, что будет отрабатывать каждую копейку. И с каждым новым выступлением находил в себе новый талант. Выступать, рассказывать, читать кусочки, учить детей нехитрым рифмом, вроде «Любовь морковь», «Зайчик трамвайчик», «Пальчик прибегайчик». Детям за рифмы раздавали конфеты и шоколадки. Маму записывали в блокнотик, просили сфотографироваться. «А можно вы ребенка обнимете? А можно я поближе встану? А можно еще разик?» Игорь Михайлович нисходительно кивал и уже профессиональным, оточенным, смелым жестом приобнимал мамашу за талию. Склонялся к ребенку, будто говорит ему что-то, делал рожки или позировал солидно, как просила мама. В новом пиджаке и штанах он чувствовал себя мэтром, настоящим писателем, признанным, а не просто так. Ему нравилось слышать звук собственного голоса, когда он читал отрывок. Нравилось учить, наставлять. Ему нравился букет чахла хризантем, который преподносили организаторы. Нравилось сидеть с микрофоном. Он научился включать и выключать его так, будто делал это всю жизнь. Он, как и хотел, отрастил волосы и подумал о шейных платках и костюме. Да, костюм нужен непременно, хотя бы ради фотографий. Ведь будут показывать друзьям, знакомым. Хвастаться будут. Игорь Михайлович костюм не купил но платок на шею стал повязывать. Без костюма даже было лучше, небрежнее, И он сделал то, на что раньше никогда бы не решился. Покрасил волосы. Лариса так хохотала, что начала икать. А детскому писателю нравилось. Он смотрел на себя, и ему нравилось. И теперь он может выбирать, чай пить или кофе, опаздывать или нет, продлить встречу или остановить. И где теперь все эти злопыхатели? И Лариса, хоть их мыкает, но молчит терпит считает под лицом но ведь терпит сама уже бабулька тучная живот барабан грудь до коленок свисают а он очень еще ничего ему даже мамаши глазки строят вот так то слава она очень привлекательна дымя на кухне форточку игорь михайлович подумывал о том что надо бы вернуться к рукописям поднять старые заметки другое время все изменилось а у него теперь есть имя. Имя. Надо написать. Обязательно роман. Крупную форму. И всем показать. Вот сейчас ездит в Одинцово на выступление. Пригласили специально. Машину пришлют. И сразу сядет за роман. У него после таких поездок подъем. Надо напомнить о себе. Пусть заявляют молодые. А он напомнит. И пусть у всех челюсть отвиснет. Жив, здоров, прекрасно выглядит. В отличной творческой форме. Лариса относилась к его гастролям с презрением. «Опять поедешь перхотью трясти?» Удивлялась она. «У меня нет перхоти», — обижался Игорь. Он теперь получил право обижаться и позволял себе отвечать жене. «Перхоти нет. Козла, если покрасить, он все равно козлом останется», — не унималась Лариса. «Я, между прочим, не за бесплатно еду». «Конечно. За новый носовой платок, которым ты морщины на шее будешь прикрывать». «Я напишу роман. У меня есть имя». «Лучше на дачу съездить, снег расчисти, писатель хренов», — ответила жена. Игорь Михайлович вспыхнул, хлопнул рюмашку и начал рассказывать жене про второе дыхание, востребованность, нужность и про то, что он еще всем покажет. «Посуду помой», — ответила жена. И Игорь Михайлович покорно встал к мойке. Ты меня не понимаешь. Совсем не понимаешь, говорил он под звук льющейся из крана воды. Зачем ты тогда за меня замуж вышла? Зачем столько лет со мной прожила? Что? Лариса вернулась на кухню. Он и не заметил, что она вышла, и он разговаривает сам с собой. А то Игорь Михайлович, стоявший в жененах резиновых перчатках, решил выяснить отношения. Зачем ты за меня замуж вышла? «Ты что? А полоумил на старости лет? Как зачем? Так за квартиру же!» Удивилась Лариса. «Ты что, не в курсе, что ли, был?» «Не в курсе!» «Тебе именно сейчас нужно устроить скандал?» «Я просто хочу знать!» «Столько лет не хотел, а тут вдруг захотел!» Лариса тяжело плюхнулась на стул. К вечеру у нее отекали ноги, вены вздувались, ходить было больно. «Нужна операция в варикос убрать. Только когда? То внуки, то дача». Игорь Михайлович и не замечал, пока она ему не сказала. «Ну и что? А ему легко можно подумать. У нее ноги, а у него сердце». «У тебя двушка в Москве, а у меня развалюха под Тулой», сказала Лариса. «Ты ж в те годы бухой был все время. Вот и поженились, прописались. Мне в Москву надо было. Я же когда ехала...» Думал, у родственников, дядя Коля и тетя Зина пропишусь. И смотреть за ними буду, пока не помрут. А тут ты подвалился. Еще и лучше, быстрее получилось. Хотя сейчас думаю, что лучше бы у родственников. Они давно померли, а ты все ходишь-пердишь. Еще и меня переживешь. Такие, как ты, быстро не помирают. Сволочи, подлецы и эгоисты долго живут. «А зачем ты со мной столько лет жила?» Игорь Михайлович начал демонстративно срывать с рук резиновые перчатки, изображая гнев. Так дети же. Первый аборт нельзя было делать. Опасно. У меня же резус отрицательный, а я детей хотела. А второй так поздно спохватилась. Никто уже не брался. А потом уж куда оденусь денусь с двумя-то? Ты. Ты. Ты. Игорь Михайлович осел на табуретку и схватился за сердце. «Убирайся! Видеть тебя не могу!» «Да сейчас! Сам и вали отсюда, козел! Как был животным, так и остался!» Спокойно ответила Лариса. Разбираться он решил. «Да ты с собой сначала разберись, а потом на меня пасть открывай! Хочешь уйти, да никто не держит! Никогда я тебя не держала! Надеялась, что сам свалишь! Только у тебя кишка тонка! Ты даже уйти нормально не мог, как мужик! Воландацу мог!» а в последний момент хвост поджимал и домой. Сейчас посмотри на себя. Кому такое сокровище нужно? Ты думаешь, если волосенки свои жиденькие покрасил, так и помолодел? Если штаны новые нацепил, так мужиком стал? Не было у тебя яиц. Никогда. Хоть в штана, хоть без. Понятно? Я никогда тебя не любил! Выкрикнул Игорь. Да очень надо было. Ты никого, кроме себя, не любил. Я дал тебе дом, крышу над головой, дачу. Я все тебе отдал. Ой, только не надо. Мне-то не надо рассказывать. Это ты журналисточкам, да читателям своим рассказывай. А мне не надо тут творческую встречу устраивать. Отдал он. Ты лучше скажи, когда последний раз на могиле матери был. Ни разу с момента похорон. А у отца был? Нет. Ты думаешь, там бархатцы сами по себе цветут? Ага, сейчас. За здорово живешь, они цветут. Да ты и дорогу туда не знаешь. А я знаю. Вот скажи, какой номер участка? А? Не знаешь? А я знаю. Так что я и квартиру, и дачу отработала. Твоих родителей я похоронила. За могилами я ухаживаю. Ты здесь никто и звать тебя никак. Понял? Квартира не твоя и не моя. Она детям достанется. И дача тоже. А если у тебя рука поднимется, хоть метр отсудить, так я тебя удушу. Положу подушку и придавлю. Сил хватит, не сомневайся. А всем скажу, что сердце. Понял? И все поверят. Жене, которая с тобой столько лет прожила, очень даже поверит. Не волнуйся, я тебе камень хороший закажу. Хочешь даже портретик твой с варганем? С фотографией, где ты в молодости?» Игорь Михайлович сорвал наконец перчатки и кинулся собирать чемодан. Потом подумал, накапал себе волокордин, посидел, Заварил чай крепкий с сахаром и остался дома. Куда идти? Раньше к Сашке мог уйти. Или к бабе какой-нибудь. А теперь некуда. Не к кому. С чего все началось? И что вообще считать началом? Наверное, с Люси. Надо же, и имя тут же всплыло. Вот оно на языке. У него ведь тогда случился бурный роман. Такой роман, который всю жизнь вспоминаешь. В то время ведь думал, что роман и роман. А если всю жизнь помнишь, то выходит, что любовь была. Если бы он тогда изменил жизнь, остался бы с Люсей, то как бы сейчас было? По-другому? Конечно, по-другому. Может, Люся была ему дана, чтобы жизнь изменить, а он профукал все. Теперь уже и не узнаешь. Люся работала секретарем в издательстве. Игорь Михайлович, тогда еще молодой человек, начинающий и никому неизвестный прозаик Игорь, мечтал об одном — чтобы его рукопись приняли на рассмотрение. Ни о чем так не мечтал, как об этом. Заходить в эти двери на правах автора, проходить в приемную и сразу в кабинет, где его ждет редактор. Он видел, так встречают авторов. Двери на распашку, секретарша уже с чаем наготове, редактор тоже стоит, руку протягивает. А то из-за огромного стола выбирается, идет встречать, стул отодвигает. А он не спешит, улыбается секретарше, жмет руку редактору. Игорь писал роман. До окончания было еще далеко. Но одна треть, две главы, очень-очень достойны. Игорь переписывал, перечитывал, дал отлежаться рукописи, возвращался, правил, вычеркивал, снова вставлял. «Допиши, тогда показывай», посоветовал Сашка Комаровский. «Если начало понравится, быстро допишу. Ты только встречу мне организуй», ответил Игорь. «Запишись на прием». «Сказал Сашка. И сколько ждать этого приема? Секретарша будет отфутболивать. Редактор то в отпуске, то на совещании, то уехал. Замолви за меня словечко. Тебе это расплюнуть, а мне, понимаешь, стимул нужен. Не могу я больше так, в стол, в неизвестность. А если твое начало не понравится? Пусть. Тогда я больше и пытаться не буду. Лучше сразу узнать. Или подскажут, как переделать. Дай хоть почитать. Дам обязательно». Чуть поправить надо. Ты договорись о встрече. Ну кому мне еще обратиться? Кого просить? Я уже по потолку хожу. Тебе-то хорошо, ты уже признанный, а я? Да мне только на прием попасть. Пусть критикуют, пусть ругают. Я хоть буду знать, в какую сторону двигаться. Ну что я тебе объясняю? Ты же и так понимаешь лучше меня. Хорошо. Комаровский всегда держал слово. Если согласился, значит сделает. Игорь поднимался по ступенькам и слышал, как стучит сердце. И это была не фигура речи. Игорь удивленно отметил, что стук сердца можно слышать так, что закладывает уши. Звук этот, надо сказать, раздражал и даже пугал. Нет, сердце не пробивало грудную клетку и не выскакивало с груди. Стучало громко, заглушая чужие разговоры, грохот отбойного молотка на улице и все остальные звуки. Резкой болью отдавало между лопаток. Игорь поднимался по лестнице, чувствуя, что сейчас умрет. Через одну ступеньку уж точно. Кто придумал такие длинные пролеты? Вдруг защипало глаза. Игорь дотронулся до лица. Пот с него тек ручьями. И это тоже оказалось не фигурой речи. Игорь остановился, держась за подоконник, делая вид, что смотрит в окно, думает. И вдруг ясно и четко увидел себя лежащим на этих самых ступеньках, увидел свое фото в рамочке с траурной лентой и Сашку Комаровского, с двумя чахлыми гвоздичками. И чуть не заплакала от такого видения. Или от боли. Болела уже не только спина, но и резала в подреберье. Наверное, он опустился на пол или упал, не помнил. Помнил девушку, тонкую блондиночку, прозрачную, в очках, сильными диоптерами, которая спрашивала, что с ним случилось. Девушка была страшненькой, волосы жидкие, кофточка какая-то плёкленькая под горло. И не различишь, есть грудь, нет груди. «Не уходите!» – Игорь схватил девушку за руку. Сам не понимал, зачем, но от чего-то твердо знал. Эта девушка ему сейчас очень нужна. Девушка руки не оторвала и нагнулась. Игорь почувствовал запах лаванды, детского крема и ромашки. Хотя нет, он подумал, что ромашка подходила девушке больше лаванды. Еще его очень беспокоил пот. Надо бы вытереть лоб и нос, ведь ей может быть неприятно. Больше ничего не помнил. Потом, когда он очнулся уже на огромном жестком диване в большом светлом помещении, судя по всему, в приемной, на ним стояла эта девушка. Он узнал ее по очкам и кофточке. Еще отметил с сожалением, что груди нет. Рядом топтался врач и застыл мужчина в костюме. «Очухался?» — спросил раздраженный мужчина в костюме. «Вам лучше?» — озабоченно поинтересовалась девушка. «Ну что ж вы так нас пугаете?» — неискренне сказал врач. «Сердце?» – испуганно спросила у врача девушка. «Абстинентный синдром», – ответил серьезно врач, и девушка захлопала ресницами. Мужчина в костюме театрально развел руками. Мол, так и думал, так и знал. «Заканчивайте вы, дорогой мой, со своими э, возлияниями. Скажите спасибо, что организм молодой, но не крепкий. А дальше как? А после сорока? После сорока все вылезет, все болячки. Это, я вам скажу, опасно. «Если вы уже сейчас, то потом...» «Ну, ничего, прокапаем вас, вернем, так сказать, к творческой жизни, а дальше все от вас зависит. Ищите себе другие источники, так сказать, вдохновения», говорил врач, обращаясь то ли к Игорю, то ли к девушке, то ли к мужчине в костюме. «О чем вы говорите? Я ничего не понимаю», воскликнула девушка. «Даже не мечтайте, как вас там после всего этого. У меня предостаточно и без вас, так сказать, Ведь не хотел. За вас поручились, а вы? Как же можно было так подвести? В какое положение вы поставили? А ваш поручитель? Вам не стыдно? Неужели нельзя было сдержаться, что ли?» Кричал мужчина в костюме. Голос не соответствовал внешности. Мужчина был круглый, солидный, пузатенький, добрячок-боровичок, с лысенкой, с гладким личиком, маленьким носиком, вялым подбородком. Все в нем было маленькое, глазки, глубоко утопленные в набрягших веках, «Губы тонкие, рот девичий, даже уши были маленькие, аккуратненькие, розовые, плотно прижатый к голове, а голос шершавый, злой, неприятный, да еще и с дикцией проблемы». Он пришептывал. Игорь заметил, что девушка, видимо, секретарша, замерла в испуге, глаза вытаращила, сутурилась. Врач же кивал, соглашался. «А куда я факт дену?» «Факт куда?» — продолжал кричать мужчина в костюме. «Вызов был, поступил отсюда, скорая была». «Абстинентный синдром был? Тфу ты! Мало мне проблем, так еще вы! Как вас там? Устроили тут? Ну разве так можно? Разве не нельзя в другом месте? Я же пошел вам навстречу. Вас записали, были готовы принять, а вы? Мне-то что делать прикажете? Куда мне факт засунуть? Мне за вас отвечать? Ну уж нет, увольте. Я и так каждый день под угрозой хожу. Спать ложусь и то под угрозой. Это мне надо скорую вызывать. Но я же себе такого не позволяю». Так что зарубите себе на носу. Больше сюда ни ногой. Чтобы я вас больше не видел. И никакие поручители не помогут. Я на себя не возьму. Это же, простите, аморальное поведение. Все зафиксировано, бумаги есть. Куда я бумаги дену? Мужчина в костюме потряс пухлыми кулачками над головой и снова застыл. Можем записать астму, так сказать. Или аллергию на эту... Что там у нас цветет? Березу. Береза подойдет? Очень творческий подход, подсказал врач. Мы тоже люди творческие, так сказать, не без талантов, так сказать. Можем пойти навстречу ради... А ради вы, молодой человек, у нас кто? Писатель, промемлил Игорь. Вот, ради литературы пойдем навстречу, объявил врач. Да какой он писатель, отмахнулся мужчина в костюме. Нет такого писателя никогда не будет. Об этом я позабочусь лично, будьте уверены. «Так писать астму или синдром?» — уточнил врач. «Пишите, доктор, пишите астму, березу, хоть золотуху. Что хотите, пишите. А с меня уж...» Мужчина в костюме развел руками. Мой просите, что хотите. «Жена давно хотела в ресторан ЦДЛ?» — подсказал врач. «Можно?» Мужчина в костюме выдохнул с облегчением. «Да в любой день. Скажите метродотелю, что от меня. Но ну, ведь это надо же, в моей собственной приемной на диване». Но это уже ни в какие ворота. Раньше такого не было. Не позволяли себе. А сейчас разболтались, распоясались. Молодое поколение. Будущее литературы, как говорится. И что? Вот это будущее. С синдромом будущее. И как работать в таких условиях? им ты хоть бы хны. Отряхнулся и пошел. А мне отвечать, на собрании стоять. Ну и куда прикажете вас доставить? Обратился врач к грю «У нас, так сказать, стационарно. Или домой, амбулаторно?» «Не знаю», – выдавил Игорь. «Я в командировке, творческой. В доме писателей?» «Продолжил веселиться врач. И надолго? двадцать один день?» «Официальная версия для супруги, так сказать?» «Ну, могу вас к нам положить. Восстановим, прокапаем, справочку справим. Кашка у нас по утрам хорошая, ватрушки знатные. Развлечения не обещаю, но телевизор в холле имеется». Опять же, соседи по палате. Творческие люди в основном. Кажется, художник один лежит. Тоже с березой. «Решай уже скорее!» — крикнул раздраженный мужчина в костюме. «У меня люди. Рабочий день. А вы тут прохлаждаетесь. Это ж какая наглость! Еще и от жены вас должны прикрывать. Нет, но ну это ни в какие ворота. Я вам так скажу». «Я его заберу. Ко мне везите. Тут рядом», — объявила вдруг девушка. врачи и мужчина в костюме посмотрели на нее потом на Игоря, который тоже с удивлением уставился на девушку. «Голубушка, ну вам-то зачем такой подарок?» удивился мужчина в костюме. «Вы лучше чайку мне сделайте, да покрепче с лимончиком. Позвоните и отмените встречи». Забирать она его собралась. «Мало мне проблем. Тут у меня один синдром устроил, а секретарша аморалку. Вы что, знакомы? Господи, устроили тут бордель». «Мы не знакомы, ответила девушка. «Мне просто его жаль. В больнице тяжело лежать. Дома его не ждут. Что же его, на улицу?» «Может, барышня, вы не поняли?» — хмыкнул доктор. «Но этот, так сказать, писатель, точнее сказать, пациент, женат и скрывается от законной супруги. А абстинентный синдром, барышни, если вы не поняли, — это алкоголизм. Пил. Сколько дней вы пили, дорогой, так сказать, писатель?» Игорь замотал головой. «Вот полюбуйтесь, даже не помнит, сколько он пил!» — воскликнул возмущенный мужчина в костюме. «Все равно забираю», — ответила решительно девушка. Всю эту сцену Игорь наблюдал будто со стороны. Будто не он лежал на диванчике, а кто-то другой. Еще успел подумать, что хорошая бы получилась сцена для Романа. Острая, яркая, колоритная. Трагикомедия, можно сказать. «Нет, но это ни в какие ворота», — замахал руками мужчина в костюме. «Так едем, уверены. Вы должны сопровождать», — обратился врач к девушке. «Как это? Что это? А рабочий день? На звонки мне прикажете отвечать? Да что вы себе позволяете?» «Чаю! Можно мне хотя бы чаю?» — кричал мужчина в костюме. «Я вас не отпускал, между прочим. Да что же это такое? Я сам с собой разговариваю». Девушка, не обращая внимания на крики начальника, собирала сумочку и срывала с вешалки плащик и платок. Врач подмахнул бумаги и велел санитарам грузить пациента. Игоря на каталке провезли по коридору. Было больно, откровенно говоря, особенно на ступеньках. Санитары не особо церемонились, а указания от доктора быть поосторожнее не поступало. Поэтому Игорь с ветерком притрясли по ступенькам так, что он аж подпрыгивал и только вцепился в бортики каталки, чтобы не свалиться. Потом его со всего маха загнали в кузов скорой, и они поехали. Всю дорогу девушка держала Игоря за руку. Сидела рядом сосредоточенная, серьезная и ответственная. Доктор говорил ей что-то про препараты, режим питания, и она кивала, запоминая. Выписанный рецепт спрятала в сумочку. Больного опять от души протрясли по ступенькам на второй этаж и свалили мешком на диван. За это девушка сунула санитарам деньги. Игорь почувствовал жесткую подушку под головой и колючий плед сверху, и уснул. помню только колючий плед и жесткую подушку. И больше ничего. Провалился. Надо сказать, Игорь хорошо выспался. Давно так не высыпался. Проснувшись, торжественно пообещал себе больше не пить. Никогда. Где он находился, было совершенно непонятно. Игорь перевернулся с бока на бок, глубоко вздохнул. Ничего не болело, голова была ясной. Только вот ничего не помнил. «Ку-ку!» Тихо сказал он и тут же подумал, что глупее ничего не мог придумать. А с другой стороны... Не кричать же «Ау!» Не в лесу ведь. И Алло не скажешь. Игорь задумался о том, какой бы призыв был уместен в данной ситуации, если бы он, например, описывал эту сцену в романе. Главный герой, конечно же, не может кричать «Ку-ку». Тогда Игорь крикнул «Эй!», что тоже показалось ему неуместным и даже невежливым. Он уже собирался крикнуть «Есть кто дома?», но отказался и от этого варианта. Он ведь не дома. Где он вообще? «Ой, вы проснулись? Как себя чувствуете?» В комнату вошла девушка. Игорь подумал, что где-то он ее уже видел. «Хорошо. А где я?» «У меня», — ответила девушка. Игорь кивнул, будто этот ответ его абсолютно устроил. И ему сразу все стало ясно. Он прикрыл глаза и подумал, сколько же нужно было выпить, чтобы... Ох, нет. Девушка-то страшненькая. Тихоня забитая. И груди под блузкой не проглядывалась. «Ну ладно, у нее близорукость». Судя по тому, как она щурится. Но он-то куда смотрел? Неужели он ее? Это... нет. И как теперь сбегать?» Игорь украдкой посмотрел на свою руку, обручальное кольцо на месте. «Значит, барышня в курсе, что он женат. Ну и слава богу. И как то он кольцо не снял? Ведь обычно снимает». «Меня Людмила зовут. Можно Люся?» Представилась девушка. «Да, я помню», — сказал Игорь. «А меня Игорь». «Я знаю». Покраснела девушка. Вы чай будете? Я яичницу пожарила. Вы извините, мне на работу пора. Ну, вы лежите. Оставайтесь сколько нужно. ванна ванной чистое полотенце. Отдыхайте. Доктор сказал, что вам необходимо отлежаться. Лекарство я купила на тумбочке. Примите после еды. Я побегу. Если уйти захотите, то просто дверь захлопните. Игорь кивнул. Девушка еще немного постояла, вздохнула и ушла. Игорь встал и направился в ванную. Постоял под холодным душем и постепенно пришел в чувство. Вспомнил поход в издательство, как стучало сердце, свое позорное и катастрофическое возлежание на диванчике в приемной, слова редактора о том, чтобы он даже не думал после всего этого, и ему снова стало плохо. Голова закружилась, подступила тошнота. Игорь выпас из ванной и кое-как доковылял до кухни, где его ждала яичница. То ли душ так подействовал, то ли осознание полного сокрушительного провала и бесконечного душающего стыда, но он не выдержал и расплакался. Вспомнил, как увидел Люсю, и ему показалось, что она могла бы быть посимпатичнее, а ведь забрала его к себе, не испугалась редактора, слухов за спиной, пожалела, уложила, полотенце приготовила, еще и завтрак оставила. Лариса никогда его не жалела, как-то он напился и ломился в дверь. Жена не открыла, даже не выглянула. Он проспал всю ночь рядом с детской коляской сына, стоявшей в общем тамбуре, в которой, по счастью, оказалась одеялка. Утром Лариса пнула его в бок, выдрала одеялка, которую он кое-как скомкал и подложил себе под голову, и ушла стирать. «Испоганил детское!» — брезгливо сказала жена. «Можно мне хоть помыться?» — попросил Игорь. «Где бухал, там и мойся!» Жена захлопнула дверь. Лариса скорее могла пожалеть животное, чем человека. Людей она не умела жалеть. «На всех жалелки не хватит», — говорила она. А уж опустившихся алкоголиков, поберушек на улицах и погорельцев, которые ходили по квартирам, жена ненавидела яростно. Как-то одну такую женщину, которая попросила ненужные детские вещи, Лариса чуть с лестницы не спустила. А у нищего в переходе, притянувшего ей навстречу картонную коробку с мелочью, она ногой выбила ее из рук. И пошла дальше, пока нищий ползал и собирал копейки. Игорь прекрасно знал, что домой ему нельзя. Не из-за того, что уехал якобы в пансионат, а сам в Москве торчит, а из-за состояния его здоровья. На дюльтер Ларисе было наплевать, а вот многодневную пьянку она распознает. Она его быстро заставит пешком за скорой бежать и проситься в больницу. А эта секретарша его пожалела. Чужого человека, женатого, который врал жене, напился и заявился в издательство. Подвел Сашку. Издатель его видеть не хочет, а она ему завтра готовит. На столе под салфеткой оставила. Яичницу прикрыла сверху другой тарелкой, чтобы не остыла, не заветрилась. и оставила его одного в квартире. Даже дала возможность уйти. Она или дура, или сама святая наивность. Игорь, продолжая хлюпать, то ли жалея себя, то ли страшненькую секретаршу, вшивал яичницу. На другой тарелке он нашел докторскую колбасу, уже порезанную аккуратными ломтиками. И опять чуть не подавился от умиления. Докторскую он любил с детства. А жена предпочитала с жирком, телячью или краковскую, от которой у Игоря сводила желудок. Жена, зная, что Игорь любит именно докторскую, никогда ее не покупала. Зачем? Дети ведь тоже больше любят телячью или любительскую. А тут вот, докторская, ешь сколько хочешь. Хлеб ломтиками. И в квартире тихо, спокойно, чистенько. Тихий двор. Не то, что у них. Вечный шум от дороги. Да еще магазин рядом. Детские сады, площадка. Дети вечно орут. Здесь же удивительная тишина. Птички чирикают, Балкончик крохотный. Игорь подскочил и кинулся к пальто. Сигарет. Ему срочно нужно покурить. Он хотел выйти на этот балкончик и постоять в тишине. И когда он достал из кармана пачку, новенькую, чистенькую, несмятую, то сел на пол, обхватил руками колени и, раскачиваясь, тихо заплакал, как в детстве. Значит, пока он спал, эта Люся сходила и купила ему сигареты. Неужели бывают такие женщины? Или у нее просто зашкаливает градус жалости? Да зачем он вообще ей дался? Ладно бы холостой был, но ведь нет. Так почему она с ним носится? Игорь доел яичницу, покурил, сварил себе кофе в призывно стоящей на плите турки. Банка с зернами стояла на виду не случайно, а для него. И кофемолка в углу, старенькая, шнур изолентой перемотан. Игорь походил по квартире. Халатик в ванной, одинокая зубная щетка, жесткая мочалка. Явно девушка живет одна. Вот фотографии за стеклом мебели стенки. Сумрачное лицо женщины, судя по всему, матери. Наверняка покойной. Игорь не сдержал любопытства, заглянул в шкаф. Четыре платья почти одинаковых, блузка белая, одно парадное платье, пальто старое, темисезонное, с отстежным воротником. В ящике стола сберкнижка, на счету совсем немного. В шкатулке два колечка, золотая цепочка. Игорь хотел уйти, пора и знать, надо домой возвращаться. Несколько раз собирался, обувался, но снова снимал обувь, курил, размышляя о том, не само ли провидение привело его в эту квартиру и считать ли это поворотом судьбы или простой случайностью, пьяной оказией, так сказать. Игорь смочился от произнесенного про себя, так сказать, и вспомнил вчерашнего врача. Вот ведь засела, приклеилась к языку. Когда он в очередной раз собирался уходить, помня, что нужно просто захлопнуть дверь, раздался телефонный звонок. Игорь перепугался, не зная, что делать. Отчего-то ему показалось, что звонит тот самый мужчина в костюме из издательства, который кричал заполошно. Чтобы духу, чтобы мои глаза не видели. Что мне делать с фактом? Еще и аморалка. И сейчас он скажет ему, что должен был сказать редактор, Игорь не знал. Из чего ему вдруг звонить сюда, тоже непонятно. Но страх оказался сильнее. Игорь опять вспотел и его начал мутить. Даже голова закружилась, как тогда, на ступеньках. Он присел на диванчик и уставился на дребежащий старенький аппарат с намертво перекрученным проводом. А если вдруг что-то случилось? Если звонят вовсе не из издательства? А вдруг пожар? Или авария какая? Игорь сбегал в ванную проверить, выключил ли воду и не устроил ли потоп соседям. Прошел на кухню, принюхиваясь. газом не пахнет. Значит, не соседи. Тогда кто? А если мать этой Люси звонит, которую он уже записал в покойнице? А может, она живая и звонит дочери? Игорь снял трубку, поднес куху, но молчал. «Это я!» Прошептал на том конце девичий голосок. Игорь молчал. «Это Люся. Игорь Михайлович, вы не ушли?» «Можно просто Игорь. Откуда вы знаете мое отчество?» Испуганно и от того излишне строго спросил он. «Так в пропуске было написано. Вы же записывались на прием. Я вас записывала, помните?» Люся чуть не плакала, и он почувствовал себя форменным негодяем. Вот просто отвратительным под лицом. Можно было бы и повежливее с ней. — Люся, простите, не хотела вас обидеть. Я еще не очень хорошо себя чувствую, голова кружится. — Да, конечно, что вы, — залепетала девушка. — Я хотела только сказать, что в холодильнике, в кастрюльке, на второй полке котлеты, если вы проголодаетесь. Доктор сказал, вы должны питаться, так вот там котлеты, а вечером я зайду в кулинарию. — То есть вы сейчас поешьте, если собрались уходить? Доктор сказал, что вам нужно восстанавливаться, и питание полноценное. «В холодильнике. От питания быстрее проходит. Всего хорошего!» И Люся положила трубку. Игорь так и стоял около телефона, слушая гудки. «Котлеты – это очень хорошо. Есть вдруг захотелось зверски. Доктор, видимо, оказался очень понимающим в таких делах. В конце концов, Игорь получил разрешение на холодильник, так что может сначала поесть, а потом уж отправиться на все четыре стороны. Он пошел на кухню и съел все котлеты из кастрюльки». Хотел оставить парочку для приличия, но как-то задумался и не заметил, когда ел все. Потом он опять курил на балкончике: Это ж надо, да чего тихий двор, просто благодать. Никаких детей, никаких криков. Одинокая бабулька на скамейке глубее кормит. Голуби курлыкают, только их и слышно. Здесь вот самое раздолье писать в такой тишине. Сиди и пиши, не отвлекайся. Береза под окном, клумба. Красота, а не жизнь. Игорь усилием воли вернул себя к действительности. После котлеты клонил их в сон. Но сначала надо было решить, уезжать или оставаться, звонить жене или нет. Со вторым оказалось проще. Игорь решил не звонить. Лучше уж сразу приехать и пережить один скандал, а не затяжную Сирию. Глаза просто слипались. Игорь уже не мог сдерживать зевоту и решил вздремнуть чуток. А потом уже ехать. Он помыл за собой посуду, тщательно потер кастрюльку железной кубкой и пошел в комнату задержался по дороге перед шкафом. Дверцу он оставил открытой и перепугался. Люси может не понравиться, что он разглядывал ее гардероб. На внутренней стенке дверцы было зеркало в полный рост. И Игорь скользнул взглядом. А он еще ничего. Жене никогда не нравилась его фигура. Она говорила, что у него женские формы. Узкие плечи, чедушная грудная клетка и пышный низ. Игорь втянул живот и решил, что займется физкультурой. Он еще покажет, у кого женская фигура. Можно подумать, у лариса идеальная. Если у него женская, то у нее скорее мужская. Сбитая, здоровая, широкоплечья, как плавчиха, Ноги крепкие, рука тяжелая. Игорь встал перед зеркалом в профиль. Нормальные бедра. И ноги не короткие. Нормальные ноги. Лицо зато интересное, как замечали многие женщины. Тонкий нос, высокий лоб, очки, прибавлявшие ему возраст и придававшие солидность. Очень даже интересное, привлекательное лицо. Интеллигентное, умное. Жене не нравился его рот. Губы она считала излишними, неприлично пухлыми. И руки маленькие для мужчины, с изящными лунками ногтей. Жена говорила, что у него бабские руки. Игорь казалось, что она завидует его рукам. У нее самой были толстые, длинные, сильные пальцы, железные подушечки, крупные ладони, некрасивая, будто недоразвитая ногтевая пластина. Руки профессиональной виолончелистки. В ЗАГСе с обручальными кольцами случилась неприятная заминка. Кольцо большего размера предназначалось жене, а меньшего мужу. Перепутали. Пытались надеть, но ничего не получалось. Потом сообразили. Поменялись кольцами, но осадок остался. С возрастом обоим стало неудобно носить кольца. У жены отекали руки к концу дня, и кольцо впивалось в кожу. У Игоря наоборот. Руки худели, усыхали, и кольцо норовилось лететь с пальца. Игорь аккуратно закрыл дверь шкафа и прилег на диванчик. Две комнаты, эта с диванчиком, считалась гостиной. Другая, куда он заглянул, но не стал любопытствовать, была спальней. Жена называла гостиную залой. В зале, в залу, из зала. В зале надо пропылесосить. Выйди из зала, я проветрю. В залу не заходи, полы еще мокрые. Почему он на ней женился? Игорь лежал под колючим пледом и курил. Ему надоело бегать на балкончик, он открыл окно в комнате и приспособил под пепельницу блюдца. Думал о том, что Люси может не понравиться, что он курит в комнате, но встать уже не было сил. Ну, извиниться, проветрит перед ее приходом. Еще есть время. А то и вовсе идет и никогда эту Люсю больше не увидит. Он курил лежа, и это было очень волнительно. Но ведь когда-то он любил жену. Должен же был ее любить. Она оказалась ему доброй, заботливой, да, немного властный, что ему тоже нравилось. Лариса взяла его жизнь в свои руки, устроила его быт. Он этого и хотел. Ему нужна была именно такая женщина. Она была рядом в тяжелые минуты. Всегда рядом. Без Ларисы он бы не справился. У него, благодаря ей, сложилась полноценная семья. Жена, двое детей, оба мальчики. Эта строчка в личном деле еще никому не мешала. Примерно семьянин. Игорь вспомнил, что Лариса когда-то была совсем другой, или казалась ему другой, мягче, искреннее, добрее, что ли. Да, точно было время, когда Игорь чувствовал себя влюбленным и находил в Ларисе прелести. Скулы, например, очень красивые, и он бы продолжал находить и увлекаться, влюбляться, если бы не случайное замечания Сашки, которая вдруг всплыла и не уходила, как не гони прочь. Очень корпулентная барышня, в твоем вкусе сказал тогда Комаровский. Игорь внутренне взбеленился. Нет, его не столько задело замечание в твоем вкусе, при том, что это было неправдой, сколько слово «курпулентное». Красивое определение, точное. Только это должен был сказать Игорь, а не Сашка. Игорь любил бровировать словечками, а у Комаровского опять получилось изящнее, прямо в яблочко. Игорь еще подумал, что надо бы запомнить и употреблять при случае, как звучит, как характеризует. Откуда только Сашка его взял? Это сейчас Лариса превратилась в кремень, в непробиваемую глыбу. А ведь когда-то была милой девушкой, такой же, как Люся, заботливой, услужливой. Или Игорь тогда ничего не замечал, не видел. Он вдруг вспомнил один случай. Лариса тогда уже переехала к нему. Была назначена дата свадьбы. Лариса сказала, что они должны экономить. Ему нравились ее деловая жилка, ее природная скалидность, пристрастие к значкам, пусть мелким. Ничтожным, но все же. Он помнил, как она перетрясла все книги из домашнего книжного шкафа и в Лермонтове нашла десятку, а в Тургеневе трешку. Восторгалась, будто нашла сокровище Игорь вроде бы радовался внезапно появившимся деньгам, но ему было жаль, что их нашла Лариса, поэтому распоряжаться ими могла она. Ему нравилось, что она очень отличалась от матери. Ничего никогда не теряет, до копейки помнит, сколько лежит в кошельке, откладывает, считает, выгадывает. Он тогда подумал, что с такой ларисы не пропадет, вырвется из вечной нищеты, из этого родового проклятия. Жить так, как жили твои родители, и твои дети будут жить так же не лучше. Когда Игорь покупал водку вместо продуктов, Лариса хмурилась, но терпела. Она вообще казалась Игорь очень терпеливой. Мать начинала плакать, отец скандалить, а Лариса просто молчала, уходила в себя. Ему тогда же было удобнее. После очередной случайной попойки Игорь вернулся домой с букетом, увядших астр. Ларисе нравились цветы. Если он напивался, то всегда шел домой с цветами. Жена тогда не так долго молчала. В тот вечер в подъезде Игорь остановился. Откуда-то слышался писк. Под лестницей он обнаружил коробку с новорожденными котятами. Видимо, домашняя кошка окатилась, и хозяева выставили коробку под лестницу, пожалев котят. Возможно, надеялись на то, что их найдут дети и уговорят родителей забрать хотя бы одного. Так и разберут. Или, что более вероятно, рассчитывали на дворника. Отнесет коробку на помойку. Игорь, пьяный, но как раз до степени душевного порыва, сгробастал коробку и возвратился к метро. Там, в подземном переходе, он и выставил коробку. Было уже поздно. Милые добросердечные детишки сидели по домам и смотрели спокойной ночи. Рядом с Игорем стояла бабуля, регулярно торговавшая в переходе метро пакетиками с домашней малосольной капусткой, несмотря на то, что ее все время гоняла милиция. «Милок, твои, что ли, котята?» спросила она. «Нет, нашел. Жалко же». «Давай я постою. Раздам в добрые руки. У меня-то скорее возьмут. Я ж старенькая. А ты вон, с цветами. Небось к жене спешишь или к невесте?» «К невесте», — соврал Игорь. «Ты мне это рублик ты дай за труды, а то ноги-то не железные. Болят, колени болят, а за рублик я твоих котят быстро пристрою. Завтра с утра встану и раздам. На ночь не волнуйся, к себе заберу, не дам замерзнуть. Игорь достал из кармана последний рубль, который ему выделила Лариса на неделю. Бабуля забрала коробку. Иди с Богом, будь спокоен. Игорь вернулся домой практически счастливым. Он рассказал Ларисе, что нашел котят, что вышел в переход. Передал их бабуле, которая завтра же раздаст их в добрые руки. Ему хотелось, чтобы Лариса умилилась, усхитилась, порадовалась за несчастных брошенных котят. Но она только хмыкнула. «А что ты хмыкаешь? Что?» Вдруг завелся Игорь. «Ничего». Лариса поставила цветы в вазу. «Не будет она их раздавать. Утопит или подбросит в другой подъезд. В лучшем случае. Не будет она стоять с коробкой. А если и будет, то за деньги». Я ей рубль дал. Понятно. Лариса умолкла и молчала весь вечер. Игорь же разбирался с собственными чувствами. Он сделал для котят все, что мог. А то, что потом с ними будет, так это не его забота. Ну нет, бабуля не такая. Не станет она выбрасывать котят в ближайшей подворотне. Хорошая бабуля. Следующим вечером Игорь шел домой, прислушиваясь к каждому писку. Но ни бабулю в подземном переходе, ни коробки на помойке не нашел. В подъезде тоже было тихо. Значит, бабуля поехала на птичий рынок и рубль свой честно отработала. Ну, и кто был прав? «Людям надо верить», — объявил он Ларисе. Та все еще играла в молчанку, так и не простив ему отданный рубль. На следующий день Игорь напился уже к обеду. Сам не понял, как это получилось. Развезло буквально с полбутылки. Закуски не нашлось, вот и поплыл. Домой шел медленно, преодолевая тошноту, дышал носом. И в подъезде услышал писк. Подумал, что почудилась, показалось. Но нет. Под лестницей стояла коробка с котятами. Игорь сгроба коробку и пошел в переход. Там стояла та же бабуля, продавая аккуратный мешочек с капустой дамочки. «Вот!» — он поставил перед ней коробку. «Милок, ты что, там котятами размножаешься? Лучше бы детишками размножался!» — паухла бабуля. Игорь молча выдал ей рубль, который спрятал во внутренний карман пиджака. Игорь молча выдал ей рубль, который спрятал во внутренний карман пиджака. В мастерстве дела он поднаторел не хуже Ларисы. И ушел. Правда, обернулся. Ему вдруг показалось, знакома и коробка, и котята, сидящие в ней. Но лишь на мгновение. Игорь уже не думал про себя, как про героя. Хотелось побыстрее добраться домой и лечь. «Опять котят подбросили», — сообщил он Ларисе. «И ты опять отнес их к бабке?» «Да». «И дал ей рубль?» Откуда ты знаешь? Ты взял из свадебных денег. Лариса завела специальную шкатулку, в которую складывала свадебные деньги. Копила. Да, взял. Имею право. Не нравится? Можешь не выходить за меня замуж? Игорь пошел в спальню и тут же уснул. Радовался, что в доме тихо, никто не плачет и не скандалит.